Глава четвертая. Через год после свадьбы эдмонд и Норы отец Гаррисон подарил сыновьям прелестную маленькую яхту Стелла и настоял на том, чтобы Эдмонд, Нора и Джим поехали путешествовать в тропики, отдохнуть от шумной и нервной жизни Калифорнии. Но злая судьба выбросила их на необитаемый остров, как несчастного Робинзона Круза. Уже два месяца жили они примитивные, лишенные лишённые минимальных удобств жизнью дикарей. Каждый день зоркие глаза их смотрели на океан в надежде увидеть проходящее судно. Каждый день их напряжённый слух стремился уловить далёкие звуки низких сирен пароходов. Но молчалив и спокоен был океан, тревожимый лишь иногда дикими хоралами бурь. Пароходов не было, и каждый день приносил людям новые разочарования, которые сменялось по утрам новой надеждой. Первобытная суровая жизнь была особенно тяжела Норе, привыкшей к роскоши избалованной женщине. Но, глядя, как легко и спокойно переносит эту жизнь и ее муж, и Джим, Нора не жаловалась и покорно исполняла всю грязную работу. Она чистила птиц и рыбу. Варила их и мыло грязную посуду, то есть металлический ящик из-под патронов и несколько скорлуп больших кокосовых орехов. Вкусное молоко этих орехов заменяло людям кофе и чай, а множество фруктов вносило разнообразие в их пресный скудный стол. Самым мучительным для троих была вечная борьба с москитами. Первое время никто из них не мог спать по ночам, слыша беспрерывный надоедливый писк этих незаметных хищников и чувствуя их больные укусы. Но вскоре люди приспособились. Они обкуривали внутренность шалаша зажженными пальмовыми сухими листьями, выгнав насекомых, закрывали наглухо вход и засыпали, страдая от духоты и дыма. Единственным удовольствием этих людей были частые продолжительные купания. Утром и вечером с наслаждением плавали они в прохладной воде океана, а днем, по выражению Норы, принимали его горячие ванны. Во время дождей Нора не покидала шалаша, и почти все работы несли оба брата. Чтобы сохранить сухими остатки своих костюмов, они раздевались почти до нога и в одних коротких трусиках напоминали дикарей. На острове стоял постоянный тропический зной, и даже по ночам люди страдали от жары, но никогда не мучил их холод. Джим занимался охотой на бесчисленных птиц, Эдмонд ловил рыбу, а Нора в перерывах между занятиями по хозяйству и купаниями забавлялась переручением пойманных ею больших разноцветных попугаев. Лишь по вечерам, после ужина, Люди разговаривали, вспоминали кажущееся им далеким милым призраком прошлое или делились впечатлениями о прочитанных раньше книгах. Милые, прекрасные книги. Даже воспоминание о них было дорого, как мысль об умершем друге. «Я преклоняюсь перед нашей цивилизацией», — сказал однажды Эдмонд, вспоминая последний прочитанный им роман она сумела побороть в человеке-зверя, сидевшего в нем в пещерную эпоху. — Что ты хочешь этим сказать? — спросила Нора. — Я провожу параллель между любовью современного культурного человека и любовью дикаря. Человек культуры любит утонченно духовно, и такая красивая идеальная любовь облагораживает ее физическую сторону. Опьяненный лишь страстью к женщине первобытный человек ударом дубины оглушал ее и тащил в лес. Такова была первая любовь в человечестве. — Но не забывай, что и в наше время бывают случаи страшных насилий, — сказал Джим. Мне рассказывал один знакомый криминалист. — Совершенно верно, — перебила Нора. Но подобные эксцессы случаются редко и лишь среди подонков общества. В нашей среде, среди людей культуры, этого быть не может. Джим ничего не ответил. За последнее время он чувствовал себя особенно нервным, раздражительным и не хотел вступать в спор. Ярко пылал большой костер и красным пламенем освещал сидевших около него двух мужчин и женщину. Два месяца жизни на острове до неузнаваемости изменили Джима и Эдмонта. Их лица огрубели, загорели и обросли бородами. Остатки разорванных в клочья костюмов придавали молодым людям дикий разбойничий вид. И только женщина была по-прежнему прекрасна. Свои волнистые длинные волосы она заплетала в косы, и это придавало милому, смуглому от загара личику наивный и детский вид. Жалкие лохмотья тонкого платья еще сильнее оттеняли красоту ее полуобнаженного тела, чем модный вечерний парижский туалет.